привет санта Cruz санта Cruz мой райдер это горы суп матрас из их атласных задниц стеклянный бонг и жирный звук масштаб амбиции яникс hey. бумаги ящик паре банка ядовитый дряни right. на западе тряпок джанки прыгали как лани тащи еще бумаги зацепи побольше влаги я роллю 10 ведь вокруг так много этих лали топские ролят косяки из меня валит дым smoking у OCB only natural in slim на концерт 9 по пути сообразим где найти приобрести smoking у OCB а пока посидим если ты неторопливый то на мне по пути едем медленно и низко однослойку скрутив на проспекте или диски не из juicy или не из кинксайз от в моей пепелинце гильзы я отламываю типс, чтобы все возобновить виды порши сумасшедшей меня не остановить меня любят эти уши, эти лали эти духи, эта травка, эти трели ведь мой райдер это что? это рок, OCB я себя вгоняю, это выдуваю в MP3 залипаю в Mortal Kombat открывая пачку смокин и включаю это триден, продолжаю колотить колотить продолжаю, пробука у себе смолки дров городы сверкующих лали среди них я везде ход побираюсь на вершину этой вибро пирамиды достаю лочу попер вворот Синдром в моём номере погром я спускаюсь в лобби ба но и здесь уже все в курсе кто такой депопулвар сутки падают из окон ведь их много всем no ja. yeah. yeah. yeah. yeah. мне весь по тихоромы но мне похуй эта дизельная кома надо мной облака там где дым там и я не тяни ручонки как и лучше да ещё гнять рэп играть евин хокиншистерня что мне вторить дивано хуя в наполен это просто болтовня Smoking rock, Aussie beat, smoking rock, Aussie Smokin beat, rock, Aussie Što? Što? Što?